и площадок для игр, которые устроил когда-то Коссор для сыновей. Теперь они словно нависли над выступом скалы, странно перекосившиеся и изувеченные артиллерией Кейтерема. Там наверху смутно виднелись огромные пушки, чуть ближе громоздились штабеля мощных цилиндров, наверное, снаряды. А внизу, на этой исполинской арене,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 «Это после», — сказал Косор, «Сперва расскажите, с чем вы пришли». «Да, но...» — начал Рэтвуд и умолк. Сын поднял голову и что-то говорил принцессе, но так тихо, что слов отец не разобрал. Лицо его было обращено к ней, а она наклонилась, но прежде чем ответить, на миг отвела глаза. «Но если мы разбиты?» — донесся шепот молодого Рэтвуда.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 невообразимые и неразличимые предметы, и Редвуд шел медленно, недоверчиво, а Коссер шагал спокойно и уверенно. Мысль Редвуда лихорадочно работала. Потом они вступили в такую темень, что Коссер взял спутника за руку. Теперь они поневоле двигались еле-еле. Редвуд не мог больше молчать. «Все это так странно!» — сказал он. «Огромно!»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 «У них другие чувства, другие запросы. Все это...» Теперь Коссер разглядел, что он обводит рукой все вокруг. «Это юность мира!» Коссер не ответил. Тяжело в перевалку он шел вперед. «Это уже не наша юность, Коссер. Они продолжают то, что мы начали, но у них свои чувства, свой опыт и своя дорога».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 — А ваша миссия, — напомнил Коссер, — конечно, но потом с нами покончено. Вот видите, значит, конечно, мы вышли из игры. Мы — два старика. В голосе Коссера прорвалось хорошо знакомое Редвуду яростное нетерпение. — Конечно, так. Само собой разумеется. Всякому овощу свое время. А сейчас пришло их время. Так и должно быть.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 «Для того и существует смерть!» — настойчиво повторил, поднимаясь следом косом. «Как же иначе? Тогда бы все остановилось!» «Нет, для того и существует смерть!»